Глава шестая. Отступающая армия зрелище не веселое. Нет, если она отходит в полном порядке, стройными колоннами, да еще под командованием толковых офицеров, смотреть можно, хотя все равно грустно. Пережил, когда тащились от Могилева к Смоленску и далее к Бордино. Но сейчас по дороге текла не армия, а толпа. Одетая в шинели, крестьянский тулуп или полушубки, кому-то повезло раздобыть. Женские солопы, а то и вовсе в дамские платья от пят. Головы замотаны платками, некоторые в меховых шапках это опять-таки у везучих, и только торчащие к небу штуки ружей выдают в этих оборванцах солдат. Ну, типа. Что? Хлебнули мосью русского морозца. Он ударил, как и в моей истории, в ночь на шестое ноября, и одно мгновенно унес жизнь тысяч солдат Великой армии. Они просто не проснулись по утру. Офицеры из тех, кто ночевал в относительном тепле, на рассвете увидели их сидящими и лежащими у потухших костров и всех мертвыми. Мы проезжали мимо этих кладбищ под открытым небом впечатление жуткое. Возле трупов уже копошились стаи волков, растаскивая покойников на куски. Мерзкое зрелище. Егеря плевались и крестились. Потом французы и прочие немцы догадаются, что костёр нужно жечь всю ночь и сидеть у него, не отходя, иначе писец. Потом они будут набиваться в дома и сараи, как сельди в бочке, и гибнуть от давки угарного газа или в огне пожаров. Это если какой-то умник догадается для сугрева разжечь в сарае костёр или жарко натопить крестьянскую печь. Последнюю делают из глины на деревянном каркасе. От неумеренной топки каркас разгорается, получив фашист Красного петуха и братскую огненную могилу. Извиняйте, месье, но это вам не в Париже. Я сложил подзорную трубу и спрятал её в сумку. Ничего интересного, нужной нам цели не наблюдается. Подождём. Чаю в ваш благородие подскочил похом, правильно поняв ситуацию. Горячий. Давай. Денчик подал исходящий паром кателок. Я стянул перчатки и обхватил тёплую медь голыми руками. Так приятнее. Не замёрз, нет, но тело всё равно хочет тепла. Особенно если ты ночевал в лесу и сейчас торчишь на морозе. Англичане говорят: "Нет плохой погоды, есть плохая одежда". Но на последнюю нам грех жаловаться. У каждого солдата и офицера овчинный полушубок, у меня бурка, меховые шапки казацкого образца, толстые зимние pantalоны из сукна и такие же портянки. У офицеров вязаные шерстяные челки, есть и валенки, но пока обходимся без них. Приторочено к седлам. Всё новенькое, выданное интендантами. На лошадях зимние попоны, хотя русские лошади морозов не боятся, косматые. Корми их вдоволь, не позволяй застояться и не пропадут. А ещё костры у нас горят из сушняка, бездымные. Хотя дыму можно не опасаться, хвойный лес его рассеивает, а французам не до нас. Если и заметят, пройдут мимо, не обратив внимания. Может, какая-то их часть в лесу отдыхает, может дезертиры. Последних полно. По пути сюда мы натолкнулись на одну группу. Первым делом мусьё попытались сдаться в плен. А когда не вышло, стали клянчить еду. В ответ были посланы лесом, то есть получили указание, каким путем двигаться к русской армии. Повезет, выбредут. Нет, я их сюда не звал. Суровы с ними, Полоцк, Сергейич. Заметил Синицин, когда дезертиры потянулись прочь. Хоть бы по сухарю дать. Христианские души все же. Нет, среди них христиан. Отрезал я. Они отринули Бога еще в свою революцию. Разрушали храмы, убивали священников, разоряли могилы, чтобы обобрать покойников. Ладно бы у себя, но они принесли голод и разорение на русскую землю. Сколько сожженных деревень и сел мы по пути встретили. А ведь там жили люди, которые французам ничего дурного не сделали. Это первый резон, Антип Потапович. И второй. У нас под началом две сотни человек, им предстоит идти вражескими телами не один день. Привянта немного, и никто снабжать им не собирается, поскольку интенданств в лесу нет. Может статься последний сухарь будем делить. И вы хотите, чтобы я отдал его этим оборванцам? Извините, Платон Сергеич, смутился Сеницын. Просто жалко стало. Мне тоже жалко. Я ведь ни фашист, и не олигарх. Это для них люди, мусор. Когда видишь эти чумазые рожи с побелевшими от мороза щеками и носами и понимаешь, что все они гарантированные покойники или добыча волков на душе щемит. Но я задавил в душе это чувство, не к месту и не вовремя. Как я оказался с егерями в лесу и чего жду у дороги, расскажу. Началось с того, что я всё же измерил артериальное давление Кутузову. Как? Простым способом. На утро после битвы у Малых Ярославцев всплыло в памяти. После окончания медицинского колледжа меня направили по распределению в сельский ФАП. фельдшерская куржевский пункт в помощь работавшему там фельдшеру было ему за 80 дедушка давно просил прислать смену поначалу он вводил меня в курс дел учил наставлял а лекарем Иван Севастьянович был от бога знал невероятно много плюс громадный опыт в том числе военный 1941-1944 годы Севастьянович провёл в оккупации под немцами где лечил партизаны мирное население Нечего считай не было. Рассказывал мне не инструментов, не медикаментов. Ампутации нажовкой делал. Мне на ней кузнец разве что зубья помельче высек. Обезболивающее стакан самогона. И ведь выздоравливали. Иван Севастианович и научил меня, как измерить давление без тонометра. Все просто, как мычание. Берем обыкновенную деревянную школьную линейку длиной двадцать-двадцать пять сантиметров, золотое кольцо обручального типа и шерстинную нить. Просим пациента обнажить левое предплечье от запястья до локтя и уложить его на стол внутренней стороной к верху. Кладём на руку линейку так, чтобы ноль оказался на запястье или ладони, ну кого как получится по длине. Затем цепляем кольцо за нить, вывешиваем, чтобы расстояние от него до сжимающих нить пальцев составляло те же 20-25 см, и аккуратно ведём над линейкой от локтя к запястью. Над какой цифрой кольцо начнётся в начале? Таково у человека систолическое верхнее давление в миллиметрах ртутного столба. Ведем дальше. Вновь качнулось диастолическое нижнее давление. Я, признаться, не поверил и пожелал испытать метод. Севастианович даже выделил для этого свое обручальное кольцо. И что же? Оказалось, как тонометром плюс-минус 5-10 миллиметров, но для такого способа точность невероятная. Никто не знает, почему так происходит, ни учёные, ни врачи, сказал мне старый фельдшер. Но работает. Золотое кольцо нашлось в трофеях. Я даже не стал спрашивать, как оно туда попало, обручальное. Наверняка с пальца стащили. С шерстяной ниткой проблем не возникло, взял у похома. Здесь многие офицеры носят вязаные чулки, а их периодически нужно чинить, чем и занимаются денщики. Дощечку для линейки мне выстругали солдаты, получилось тонкое и относительно ровное. Сойдёт, у меня из неё не стрелять. Готовую сантиметровую линейку взять негде. Не существует в нынешней России таких девайсов. Разметку на дощечку нанесли артиллеристы. У тех нашёлся измерительный инструмент. Не в сантиметрах, конечно, в дюймах, но это не проблема. 4 дюйма это 10 см, если кто не знает. Я просто подписал в нужных местах необходимые цифры. А умелец артиллерист выжиках по дереву раскалённым на огне шильцам. Зачем это вам, Платон Сергеич? Полюбопытствовал кухарь, вручая мне готовую линейку. Кровиное давление измерить. Не стал скрывать я. Для чего? Удивился некогда отставной фейерверкер, а ныне артиллерийский подпоручик. Что бы знать, здорово ли кровиные жилы у человека? Да, задумался кухарь и попросил: А мне можно померить? Обнажи левую руку по локти, садись к столу. Ответил я. А что? Прибор нужно испытать. Кольцо показало, что у Кухарева повышенное давление, сто шестьдесят на сто. Частоты эксперимента ради я измерил давление у себя, сто двадцать на восемьдесят. Нормально. У меня такое и в своём времени было. Испорченные у тебя жилы, Ефима Гнатич. Сказал я Кухареву. Не налегал бы ты на водочку и табак. А то что? Насупился подпоручик. Черевато ударом. От него или сразу помрёшь, или паралич разобьёт. Будешь лежать как колода. Тебе это нужно? Совсем что ли нельзя? Дрогнувшим голосом спросил кухарев. Разве что изредка для согреву, смелостивался я. Но не каждый день, как сейчас. Разговоры имел последствия. Тем же вечером ко мне заявился фон бог. Мой трук Ефим сказать, что вы запрещать ему пить водка, сообщил недовольно. Почему? У него порчены кровеносные жилы, ответил я по-немецки. При такой болезни нельзя, может разбить паралич. Меня проверять, сказал немец подумав и стал стаскивать с левой руки мундир. Замер показал сто сорок на девяносто. Плюс минус лапать, конечно, на таком приборе, но результат понятен. У вас тоже повышенное давление, обрадовал я капитана. Водка пить, Найн, огорчился фон Бок. Одну черку в день можно, разрешил я. Айнчарка огорчился прусак. Можно две, но тогда в следующий день не одной. Цвайчарка айн на день. Кивнул капитан. Нул на цвайт и день. Ефим, тоже так. Махнул я рукой. Всё равно кухорьев не удержутся. Пусть хотя бы умерит аппетит. Гуд, улыбнулся прусак. Данке. Следующим пришёл Семён. У него с давлением оказалось в порядке, чему друг обрадовался. Лишать себя удовольствия прокинуть черку другую наказание. Затем за мной приехали от Поскевича. Слухи о странном капитане, который был лекарем во Франции, где научился определять порченные жилы у человека, со скоростью молнии распространился по лагерю. Была ли тому причина скука или отсутствие развлечений, армия 2 дня простояла у Малого Ярославца без движения. Но я внезапно стал необыкновенно популярен у высшего командования. За день измерил давление у полутора десятков генералов. Некоторых огорчил, а других наоборот обрадовал. Заработал больше 100 рублей. Генералы не скупились. Я пытался отказываться от денег, но меня не слушали. Будь я военным лекарем, понятно, ему по службе положено. А так, строевой офицер, да ещё не в прямом подчинении, одолжение делает. Извольте получить за визит и не менее 5 рублей. Раноме генерала нужно блести. В конце концов я махнул рукой и стал принимать деньги. Из генерала ошибка не убудет, а мне пригодится. Вечером меня потащили к Кутузову. Говорят, голубчик, что ты лечишь людей по французской методие? Встретил меня вопросом светлейший. Не лечу, а ставлю диагноз, Ваша Светлость. Возразил я. То есть выявляю хвори, в частности, порченные жилы. Меня посмотреть можешь? Вы разумеется, Ваша Светлость, поклонился я. Обнажити левую руку до локтя и сядьте к столу. Денщик помог Кутузову стячить сюртук. Главнокомандующий обычно ходил в нём, надевая мундир только по особым случаям и закатал ему рукав на руке. Я положил на неё линейку и провёл над ней кольцом 180 на 100. Плохо, но я ожидал худшего. У вас повышенное давление крови в жилах, ваша светлость, сообщил я Кутузову. А теперь ему проверь, указал Светлейший на денщика. Сомневается. Я починился. Кольцо показало у денщика нормальное давление, о чём я и объявил. Кутузов пристально наблюдал за моими манипуляциями. Рожка, конечно, здоров как бык, заключил Светлейший по завершении процедуры. Молодой же, а как мне быть старому готовиться к пролечу? Ага, кто-то уже рассказал. Здесь, кстати, пролеча бояться. Он и в моём времени не подарок. Внезапная смерть от инсульта позднейшим представлениям тоже плохо. Одно дело в бою, перед которым ты исповедовался и причастился у полкового батюшки, тогда сразу на небо, миное метарства. Умереть же без покаяния обречь душу на муки. Паралич вам не грозит, ваша светлость. Успокоил я Кутузова, использовав послезнание. А вот на сердце это хвор влияет, рано или поздно скажется. Это я понимаю, кивнул светлейший "Летте мне сколько? Стар с не лечится, еле ты умеешь." Он глянул на меня единственным видящим глазом. "Нет", покачал головой я. "Но вот облегчить ваше состояние попытаюсь. Прикажите варить вам свёклу в ко["юре"] и пить вот этот отвар натощак и перед потреблением пищи три раза в день по кружке с ложкой мёда. И всё." Удивился Кутузов. "Считаешь, поможет?" "Непременно", заверил я. "Легче станет." Одновременно исключите из рациона жирное мясо. Тощее есть можно, но варёное. Жирную рыбу употреблять можно и даже нужно. Ещё кашу на постном масле, постные щи и борщ, свежие овощи и фрукты. Всё это помогает при хвори. "Запомнил, прошка", повернулся Светлейший к Динчику. "Так точно, ваш Светлость", поклонился тот. "Иди". "Считаешь, доживу до конца кампании?" спросил меня Кутузов после того, как Динчик вышел. "Ручаюсь, ответил я. Это хорошо, кивнул главнокомандующий. Молил Господа позволить увидеть, как последний француз покинет русскую землю, но не чаял. Сердце истрепалось, но ит каждый день обрадовал ты меня, капитан. Верю, ибо предсказания твои сбываются. Повернул бы она партией к Смоленской дороге, бежит от нас. Будем гнать, пока не покинет пределы отечества. А теперь проси, За подвиг твой под малым Ярославцем я государю написал, ордену представил. С этим кончено. Чего хочешь за предсказание и лечение? Позвольте мне образовать из моего батальона летучий отряд и отправиться в тыл к французам. Тебе мало наград? Поднял бровь Кутузов. Знаешь, сколько офицеров просится в вольные охотники, и сколько такое позволение уже получили? Да вы, да все слав инфигнер. Все чаться бить неприятеля, перехватывать его абозы и курьеров, брать в плен отставших. Нужное и полезное дело, но таких отрядов у меня много. К чему еще один? Да к тому же из егерей. Тут кувалерия нужна. Мы не станем делать то, чем заняты другие. Чем займётесь? Будем лишать неприятеля артиллерией. Это как? Заинтересовался Кутузов. Я рассказал. Любопытно, хмыкнул светлейший. А ведь прав ты, капитан. И почему более никто до этого не додумался? Умён, умён. Он шутливо погрозил мне пальцем. Я принял скромный вид, дескать, не нужна аванцей, мы ради отечества. Дозволяю, сказал Кутузов. Чего тебе для таких диверсий нужно? А вот. Я достал из-за обшлага мундира ранее заготовленный листок, развернул его и протянул светлейшему. К начальству нужно ходить подготовленным. Полшубки, валенки, тёплой портянки и шапки для солдат. "Стал читать он. К морозам готовишься? Не сегодня завтра грянут". Пожал плечами я. "Пожалуй". Согласился Светлейший и вернулся к списку. "Сани? А нет, зачем? Для перевозки провиантов и припасов, а ещё пушек". "Пушек?" удивился Кутузов. "На санях? По снегу их тащить легче". Доставили орудие на позицию, скатили саней и стреляй. Завершили по лбу, закатили обратно и скрылись. Атаку мне слыхал, почесал щеку светлейший. Хотя резон есть. По толстому снегу колеса тяжко идут, на санях их правду легче. Над бы тут Айсеву подсказать. Хотя для тяжелых пушек и единорогов придется специально и саней ладить, а обычные развалятся. У нас трофейные шестифунтовки, сказал я, они легкие. Упряжка из четырёх коней потянет легко. Да и брать с собой пушек много не будем, пары хватит. Это чтобы кавалерию отогнать, если вдруг насядет. Толково, согласился Кутузов. Подойдя к столу, он взял перо, обмакнул его в чернильницу и вывел сверху моего списка: "Выдать подателю всего" и расписался. "Держи", подал мне бумагу. "А дозволение тебе создать летучий отряд скажи адъютанту, он подготовит приказ". Вступай, голубчик. Буду ждать вести о твоих подвигах. Я поклонился и вышел. Несколько дней ушло на формирование отряда. Заниматься этим пришлось на ходу. Армия выступила вслед убегавшему Наполеону. Впечатлённые резолюцией Кутузова интенданты выдали всё потребное. Проблема возникла только в полку. Все офицеры, кроме спешнего Ирюмина, высказали желание присоединиться к отряду. Дош на град, который, как ожидалось, прольётся на батальон после дела у Малы Ярославца, впечатлил многих. На совещании у командира полка едва не случился скандал. Пришлось пообещать, что дам возможность повоевать всем. Сходили в рейд, пощепали французов, вернулись за огневым и провианским припасом и делаем ротацию офицеров, за исключением командира, конечно. А вот рядовой и унтер-офицерский остаётся прежним. Пойлик состоит из лучших стрелков полка, вооружённых штуцерами, плёска наводы, фурлейты и прочей нужной нестроевой. Почему всего две сотни? спросил меня Семён Едине. Не батальон. Во-первых, столько не нужно, ответил я. Во-вторых, чем меньше людей, тем лучше подвижность. Помнишь дело под Красным? Как быстро пришли, а затем оторвались от неприятеля. Пожалуй, согласился Семён. В первый рейд мы отправились двадцать пятого октября. Бродили по Телам неделю и вернулись без результата, по моему разумению. Французы отступали еще в полном порядке, в арьергарде великая армия шел корпус Даву. У этого не заболуешь. Колонны лягушатников двигались слаженно, да еще прикрытые артиллерией, ощетинившийся штыками Йош, которого в зад не укусишь. Я, впрочем, подобного ожидал, поэтому не печалился, а вот другие офицеры ворчали. Но на обратном пути нам повезло. Наткнулись близ села в отдалении от главной дороги на отряд фуражиров. Две сотни всадников и три десятка повозок. Французы как раз везли награбленное к своим. Дозор заметил их своевременно, и мы успели встать в засаду. Залпы с пушек, следом из штутцеров и уцелевшие лягушатники сдались. А босс мы отвели обратно в село, где вернули крестьянам большую часть отобранных у них продуктов и фуража. За одну отдали ненужные нам повозки, часть оружия и коней тех, у которых стерта спина. Взамен нас помыли в бане и накормили до отвала. Я попросил крестьян позаботиться о раненых французах, которых мы привезли с собой и похоронить павших. Не сомневайтесь в вашем благородии, пообещал староста села. Все исполним. После чего ухмыльнулся в бороду. Судьба раненых французов стала кристально ясна. Ты вот что, Фрол, нахмурился я. Не вздумай французов порешить. Они же у вас никого не убили, так? Староста кивнул. Вот и ты не замай. Выходишь, сдашь исправнику, а может, кто и у вас захочет остаться. Мужики молодые, здоровые, только поранины. Поправятся, отработают за заботу. Исполню, ваше благородие, поклонился Фрол. Мужики и вправду злы на французов. Пограбили сильно, но кони отобранные вернули, да ещё коней повозок и повозки, ружей дали. Тот так тому и быть. Выходим. Лишние руки не помешают. Тото. -то. В моей истории после войны в России обнаружились тысячи отставших от великой армии французов. Не все из них захотели вернуться на родину, а кого-то, возможно, не пустили. Таких принимали в подданство и сажали на землю, освобождая от податей на десять лет. Главным образом в мало заселенных западных губерниях, где военная лихолетия ополовинила население. В деревне, где я рос, была семья с типичной белорусской фамилией Савар, потомки тех самых солдат. Один сельчаник, к слову, о своих корнях прекрасно знал. В расположении дивизии мы пригнали табун в сотню голов, привезли оружие, амундису и мешок с церковной утварью: серебряные и золотые потиры, дароносицы, содранные с иконаклады из драгоценных металлов и камней. То ли фуражир ограбили церковь, то ли выменяли ценностей у других. Всё это сдали в казну. Утаить грех и тяжкое преступление, даже мысли таких не возникало. А вот с остальным были, как говорится, варианты. Офицеры, не имевшие лошадей и часов, обзавелись ими кое-кто, разжился пистолетами или поменял казённую шпагу на более красивую французскую. Часть коней, прочих ценностей и трофейных денег пошли в общий котёл. Их звали маркетантам, а выручку поделили среди участников рейда. Но вышло не сказать, чтоб много, но хорошее подспорье для офицеров. Солдат кормит казна, офицеры питаются за свои деньги, а те не всегда есть. Жалование выплачивают три раза в год, бедному офицеру дотянуть до следующей выдачи порой сложно. Можно подсесть к солдатскому котлу, не откажут, даже поблагодарят за оказанную честь. Но в офицерской среде это не приветствуется. А тут дал денщику денег и пусть старается. На ординастычка с фуражирами не тянуло, тем более, что мы обошлись без потерь, но в офицерский формуляр бой впишут, плюс к карьере. Излишне объяснять, что результат похода воодушевил его участников и с новой силой пробудил у остальных офицеров желание сходить в рейд. К их чести следует сказать, что влекли их не столько трофеи, сколько желание бить врага. За право быть в следующей партии тянули жребий, возник даже спор. По каким штатам считать отряд, ротой или батальоном? В батальоне офицерских должностей ясен пень в разы больше. Спор прекратил я. Война кончится не завтра, сказал недовольным. На всех хватит. В отряде и без того взводами командуют офицеры вместо унтеров. Не ставит же их еще на отделение. Поэтому пойду трое вытянувших жребий, а также капитан фон Боксер телеристами и подпоручик Сеницен как субалтер на отряда и товарищ командира. Товарищем в то время называли заместителей. Последний, как и я, постоянный состав, остальные переменные. Вернемся, произведем замену. На том мы и решили. И вот теперь мы торчим в лесу, наблюдая за отступающей французской армией. Второй день, к слову. Платон Сергеевич. Поворачиваюсь. Сенницун спешит ко мне, разгребая пушистый снег сапогами. Дозорный прыскал, докладывает, подойдя ближе. На дороге показался артиллерийский парк. Прикрытие небольшое. Через четверть часа будет здесь. Да, ждали, значит. Хорошо, что я приказал выставить дозоры. Казаков в этот раз с нами нет, приходится самим. Сработало. Поднимайте отряд, Антип Потапович. Взводам занять позиции на пушке. Пушки оттащите на фланге. Изготовиться к бою. Штучера и орудие зарядить. Коноводам подтянуть подпруги на конях. Фурлейтом проверить упряжных. Стрелять по сигналу трубы, цели, как условно. Слушаюсь, казерно усе нитцен и убежал распоряжаться. Я молча смотрел на воцарившуюся в лагере суету. Офицеры строили егеря и вели их к заранее намеченным позициям. По протоптанным в снегу дорожкам конаводы гнали лошадей, вслед им поспешали упряжки обоза. Взрывая снег, потянулись на фланге сани с пушками и зарядами. Всё, как заранее было оговорено и дважды отрепетировано. Можно было и не отдавать детальную команду. Предбоевой мандраж. Пахом, штутцер. Подскочивший денщик подал сумку с патронами и оружием. Я не спеша стал его заряжать. Успокаивает. Спустя несколько минут заряженным штутцером на плече я стоял за кустом на опушке. За спиной мальчишка-музыкант с трубой. Каждому полку в русской армии полагается свой оркестр. Вот и я заботился. Как еще подать сигнал растянутому по фронту на несколько сот метров отряду? Да еще в бою, когда палят ружья, игра хочет пушки, радио-то нет. На дорогу тем временем выкатывались все за поворот артиллерийские упряжки, уже хорошо различимые даже без подзорной трубы. Серьезно идут. Впереди конное охранение, примерно рота. Гадом буду, если позади колонны нет, еще такой же, а то и как бы не больше. Судя по пикам, торчащим к небу, и киверам Уланы. Это хорошо, с драгунами пришлось бы хуже, они обучены воевать пешими. Но всё равно многовато их кентавров. Впрочем, если бы за пушками шёл конный полк или пехотная часть, дозорный сообщил бы. Насчёт этого его очень жёстко проинструктировали. Дозорный у нас на дереве сидит, видно ему далеко, будем надеяться, что не лопухнулся. В противном случае нас здесь размажут. Садники проскакали мимо моего наблюдательного пункта, потянулись пушки. Каждую тащит восьмерка коней, двенадцатифунтовки. Одно, второе, третье. Скрип колес и ржание лошадей доносится аж до леса. Сколько ж вас? Если слишком много, бой придется отменить. Рискованно. Пока будем бить одних, другие развернут орудия и отряду придется кисло. Тяжелая картечь скосит егерей, как коса крапиву. Будем драпать, ничего и ног. Ага, показалось теловое охранение. Итого восемь пушек, стандартная французская батарея, сто двадцать человек прислуги под командованием капитана, плюс охранение из двух конных рот. Нормально, то, что доктор прописал, справимся. Сигнал. Повернулся я к музыканту. Мальчишка вскинул трубу вверх и прижал мундштук к губам. Звонкий густой напев Меди прокатился над пушкой и стих. Вслед ему защелкали взводимые курки. Пле! Грохот залпов, пороховой дым. С флангов басовито тяхнули пушки. Молодец фон Бок, догадался, что до первой и последней упряжки и герям далековато, ударил картечью. На дороге ад. Очемело носятся люди, бьются в постромках раненные лошади. Первый залп пришёлся по ним. Так было угорено. Лошадей жалко, они не виноваты. Но в этой войне тягловые и верховые животные стратегический ресурс. Они неплохо попали. Мупряжку ну, французов счетай нет. Так, охранение батареи развернулось и выставив пики, скачет колесо в горячем желании наказать гадких стрелков. Кони увязают в снегу по бабке. Безумству храбрых поём мы песню. Я куда ж вы с зубачистками против картечи и пуль? Русские фон бока наверняка уже перезарядили пушки, я глядя фланговых взводов ружья, угроза они видят хорошо. Бах, бах, тр-бум, тр-бум. Вот и все. Никто более к лесу не скачет. Всадники, усеив снег трупами коней и людей, развернулись и отчаянно погоняя лошадей спешат к дороге. Выскочив на нее, несутся прочь от засады. Вот и правильно, вас тут не нужно. А это что? На дороге прямо передо мной офицер в седле машет шпагой и что-то кричит. Не попавшие по дару артиллеристы отцепили два орудия от зарядных ящиков и ворочат их стволами к лесу. Сейчас зарядят, да как вжарит картечью. Потапович, орун отца живой голос. Огонь по прислуге, живо! Сам сдёргиваю с плеча штуцер, взвожу курок, прицеливаюсь. Бах! Французский офицер роняет шпагу, клюёт головой вперёд и сползает с седла. Готов. Словно раздираемая плотная ткань звучит нестройный залп штутцеров. Дым на миг заволакивает обзор, а когда рассеивается, вижу бегущих в противоположную сторону от дороги артиллеристов. Летите, голуби, летите! Нам вы нахрен не сдались. Пора. Поворачиваюсь к музыканту. Атака. И вновь в пение меди плывет над опушкой. Пскакиваю в седло подведенной по хомям казацкой кобылки. Я оставил её себе, а немецкого муша подарил Рюмину. Штабс-капитан предлагал заплатить, но я отказался. Со своих деньги брать грех, тем более что Рюмин не из богатых, на жалование живёт. А моя казачка, окрещённая похомом кауркой за характерную масть, вынослива и неприхотлива. А, -а, -а, -а несётся над полем. Егеря на конях несутся к дороге, размахивая кто тесаком, а кто и штуцером. У офицеров в руках шпаги. поддавшись общему настроению, выхватываю из ножен палаш. Теперь главное не отрубить кобылке уши. А, -а, а! Каурка выносит меня на дорогу. Раненые и убитые лошади, трупы людей, брошенная прислугой развёрнутая к лесу пушка. Внезапно из -за зарядного ящика выскакивает француз и пытается сбить меня с седла ганшпугом. Отшатываюсь. Ганшпуг прошёл мимо, всего лишь задрав полубурки. Науга тычу полошём в ответ. Сталь скрежещет по костям. Француз роняет ганшпук и закрывает ладонями лицо. Сквозь пальцы брызжет кровь. За спиной гулко бахает выстрел. Француз падает ничком в снежную кашу на дороге. Вы бы поосторожнее, Платон Сергеевич, осуждающе говорит Сеницын, пряча в седельную кубуру пистолет. Прав подпоручик. Из чего это я в каш полез? Без меня справится Исправлю, сантип Потапович. Говорю и прячу палаш в ножны. Пушки заклепать. Пять минут вам на сбор трофеев и уходим. Не забудьте глянуть в зарядные ящики, там могут прятать награбленное. Объявите это всем. Постарайтесь найти живого или не слишком подраненного офицера. Не получится, так хотя бы унтера. Подпоручик изряет и опускает коня вдоль дороги, на ходу выкрикивая команды. Я медленно еду вдоль брошенных орудий, останавливаясь у каждого. Достаю из сумки листок и, свернув его в трубочку, сую по одному в ствол. Это послание нашим или французам, как получится. К пушкам подскакивают егеря и забивают в запальные отверстия специальные гвозди без шляпок. Вытащить их тот ещё геморрой, в полевых условиях невозможно. Батарею у французов теперь нет, лошадей для упряжи-то они, может, и найдут, хотя вряд ли. А вот починить пушки фиг вам. Солдаты подтарожат повозки, влокут всё ценное к выстроившимся у дороги саням. Сваливают на них какие-то тюки и мешки, что-то они увлеклись. Ладно, не беда. На привале пересмотрим добычу, а всё ненужное выбросим или отдадим крестьянам. Для них даже верёвочка ценность. Возвращается Сеницын. Перед ним двое егерей ведут молодого французского офицерика. Тот потерял кивер и дрожит то ли от холода, то ли от страха. Чёрные засаленные волосы, бледное лицо. Вот, господин капитан, докладывает Сеницын. ССК Али пытался убежать, только куда ему по снегу от верховых? Представьте, semisie. Говорю по-французски. Су летенант Жак Легран, третья дивизия первого армейского корпуса маршала Дову. Так вот, кого мы пощепали? Привет тебе, маршал от посланца. Что будет со мной, semisie? Спрашивает пленник дрогнувшим голосом. Меня убьют? Нету ли, лейтенант, отвечаю, улыбнувшись. Считаете, что вытащили у судьбы счастливый билет? Поедете с нами. Вас будут сытно кормить и не стануто бежать. В штабе русской армии подтвердите, что вашу батарею захватил и вывел из строя её орудие мой отряд, после чего будете ожидать окончания войны в плену. Потапович, поворачиваюсь к Сеницыну. Найдите французику шпагу и какую-нибудь одежку потеплее. Не то замерзнет сердечный. Нам его к своим живым и невредимым доставить нужно. Этот с сули-линант наши квитанции, подтверждающие успех операции. Мой дед любил говорить: социализм это прежде всего учет. Монархизм аналогично. Думаете зря бумажки в стволы пушек совал? Тот-то. -то. Слушаюсь, господин капитан. Кивает подпоручик. Тем временем шмон завершился, сани с добычей тянутся к лесу. Следом росятки геря. Отправляюсь за ними. Возле бивоака притормаживаем, забираем нестроевых и вытягиваемся в колонну на лесной дороге. Еду в середине. Меня нагоняет Синицын. Гляньте, Платон Сергеич, протягивает холщовый мешочек с чем-то тяжёлым. Беру. Увесистый блин. Распускаю тесёмки. Монеты. Извлекаю одну серебряный франк с профилем Наполеона в лавровом венке. Мне интересно. А для чего французам серебро? Они, как и мы, предпочитают ассигнации. Ладно, нам же лучше. В одном из зарядных ящиков были, улыбается Потапович. Хорошо, что велели заглянуть. Много нашли. Не считали ещё, но не менее двух десятков таких мешочков. Сколько это будет на наши? Посчитаем. Вот это, показываю франк. Один русский рубль на ассигнации. Примерно так выходит. Франк весит 5 г. Российский серебряный рубль предвоенной чеканки 18. Соотношение стоимости серебряных денег к бумажным где-то 1 к 4. Неплохо разжились, кивает Сеницын. А ещё меха, посуда. Какие будут приказания, Платон Сергеевич? Возвращаемся в полк или продолжаем воевать? А что думают господа офицеры? Воевать рвутся, улыбается Потапович. Понравилось. Французов вон сколько побили, а у нас потерь нет. Двое раненых, да и те легко. Трофеи богатые взяли. Это они еще о серебре не знают. Как быть с ним? Оставим себе? Половину денег внесем в полковую кассу, остальные раздадим тем, кто ходил в рейд, офицерам и рядовым. Надо будет посчитать, по сколько выйдет. Офицерам не менее чем по двести рублей на ходу прикидывает Сенницин. Это вместе с другими трофеями. Он-то рам по четвертному билету, рядовым по десять рублей, а то и пятнадцать. Больше кдового вожалования. Это мы хорошо сходили. Наполеон любит говорить: "Война должна кормить сама себя". По пути к Москве они грабили нас. Теперь роли поменялись. Обдерём их как липку, с каждого француза по рублю, а русскому солдату из ба по выходе в отставку. А офицеру дома в двух этажах, смеётся Потапович. Почему бы и нет? Если родина не заботится о своих защитниках, они сделают это сами. После войны солдат станут загонять в военные поселения с их регламентированным до мелочей бытом и телесными наказаниями. Даже крепостных так не били. Они же имущество, зачем портить? А вот солдат-казионы, значит, ничей. А офицеры, ставшие инвалидами в боях, получат мизерные пенсии и будут влочить жалкое существование. Поменять ситуацию в целом не смогу, но со служивцам помочь стоит. Продолжаем рейд, кивнул я.